Глава 12 Хотелось бы мне сказать, что я смог прожить в своем поместье никем так и незамеченной, но это просто невозможно. Когда каждый магический род твоего государства это чуть ли не узаконенная частная армия, то у каждого рода есть не только бойцы, но и разведка. Разумеется, военными силами рода не ограничены, но в данном случае работали именно они, чтобы получить сведения о моем нахождении в этом доме. Да и, если честно, не сильно-то мы и скрывались. Невозможно скрыть от всех, что поместье было снято с консервации и в нем появились обитатели. Одному я был рад, что успел сдать экзамены до того, как ко мне стали приходить гости. Так хотя бы часть планов не была сдвинута в сторону ради того, чтобы отвлекаться на разговоры с другими аристократами. «Княжич!» — радостно поприветствовал меня молодой парень, примерно моего возраста — которого я видел впервые. Хорошо еще, что в первую очередь при таких встречах гостей приветствовали сначала слуги, которые провожали их до одной из гостевых комнат, чтобы дождаться, пока хозяин дома закончит свои дела. Тем более об этом визите меня не предупреждали, так что я вполне мог позволить себе и более долгую задержку, но пользоваться этим шансом я не стал. Только узнал, с кем мне предстоит общаться. Моим сегодняшним гостем был Виктор Иванович Дашков. Светлые волосы, голубые глаза, белозубая улыбка, которую он мне сейчас открыто демонстрировал. Помимо этого в глаза бросался дорогой на вид костюм светло-серого цвета, а вот неформальность общению добавляла то, что под пиджаком неклассического покроя была черная футболка вместо рубашки. Сразу видно, что ко мне пришли с неформальным визитом. Сам молодой аристократ был из рода, который вел свои дела под Казанью, но по какой-то причине он прибыл в столицу. Правда, и самих причин было не так много, так что я, кажется, уже догадывался, куда может пойти разговор. Виктор Иванович уважительно кивнул я ему как равному, что заставило парня еще шире улыбнуться. «Пусть мы были не таким уж влиятельным родом, но все же князьями» а значит, стояли в рамках правил дворян выше рода Дашковых просто по праву рождения. Не ожидал, что кто-то решит посетить мое скромное жилище. Закончив с обменом любезностями, я, прихрамывая, добрался до кресла напротив гостя и внимательно посмотрел на него. В это же время и сам Дашков изучал меня, даже не удивившись, что в помещении я нахожусь в темных очках, благо они лишь внешне были такими. С моей стороны все выглядело, будто я нацепил на нос прозрачные линзы. Такова была особенность особого пластика и внешнего покрытия линз. На самом деле, я сам лишь недавно перебрался поближе к столице. И как закончил с переездом, решил посетить своих соседей. Продолжая улыбаться, произнес молодой аристократ. «И, если это возможно, может, опустим формальности?» — предложил он. «Мы как-никак ровесники». А когда ко мне обращаются по имени-отчеству, я себя чувствую каким-то стариком. Я пока еще слишком молод, чтобы ко мне так постоянно обращались. Я не против отбросить формальности, Виктор. После небольшой паузы ответил я. Мне и самому не нравилась вот эта практика обращения к лицам дворянского происхождения, но положение, как говорится, обязывает. Мы еще успеем так пообщаться после поступления в университет и в дальнейшей жизни». «Полностью согласен, Алексей», — довольный тем, что я согласился, — кивнул парень. «Как тебе в столице?» — решил я продолжить разговор, раз мой собеседник не спешит признаваться в цели своего визита, кроме как просто познакомиться. «Насколько я в курсе, твой род практически не ведет дел здесь?» «Все верно. Мой род больше занят делами на юге империи», — подтвердил Виктор. «Здесь же есть лишь пара деловых партнеров рода». Ну а сам я отправился в столицу, чтобы поступить на учебу, как и мои старшие сестры и братья. Мне повезло, что они уже выпустились, и дом полностью в моем распоряжении. Поэтому, как только появилась возможность, я сразу отправился сюда. Сбежал от внимания старших родственников, — понимающе улыбнулся я. «Не без этого», — не стал отрицать парень. В этот момент мои слуги стали заносить в комнату чай и сервировать стол, так что мы были вынуждены прерваться до их ухода. Благо, все было сделано быстро, и нас прервали ненадолго. Да и мне, после того, как я закончил учебу в школе, стало нечего делать дома. Посвящать меня в дела рода будут только после того, как я закончу обучение, позволяя вести привычный образ жизни. В определенных рамках, разумеется. Как интересно. Проявил я вежливость в этом вопросе, так как пока не понимал, к чему на меня вываливают эту информацию. Я переехал сюда примерно с той же целью, да и просто не хотелось бы тратить полдня только для того, чтобы добраться до места учебы. Я рад, что смог найти кого-то, кто, как и я, приехал сюда, чтобы покорить столицу, моментально загорелись глаза парня в ответ на мои слова. Он даже отложил в сторону чашку с чаем, которую до этого взял в руки. «Если честно, я боялся, что не смогу найти здесь друзей, с которыми можно было вместе проводить время в столице, и очень рад, что моим соседом оказался мой ровесник, который тоже собирается поступать в этом году». «А ты уже выбрал, куда именно?» «Конкретно еще не определился», — покачал я головой, не став ничего говорить однозначного. «Пока еще сам не знаю, в каком направлении смогу пригодиться роду и в каком качестве». «Значит, у княжеских семей все не так, как у других», — удивленно посмотрел на меня Виктор. «Меня сразу отправили учиться на управленца в коммерческих структурах, чтобы я мог и дальше развивать деятельность своего рода и помогать старшим братьям». «Не то чтобы ко мне другое отношение, но мой род является боевым, и больше всего ценится именно боевое направление», — признался я, внимательно посмотрев на Дашкова. Благо, в очках это было делать очень удобно, ведь собеседник не видел моих глаз и только мог ощущать взгляд. Просто я не могу стать боевым магом, и решил выбрать иное направление. «Слабый дар», — сочувствующе посмотрел на меня Виктор. «Можно сказать и так», — уклончиво ответил я. «Говорить о том, что я не являюсь магом, все же после долгих размышлений я не собирался. Вообще, очень редко, когда в роду не рождалось бы одаренных, потому что это было связано с наследственностью. Разумеется, случалось всякое, но по большей части самое страшное, что могло грозить, если бы в роду появился слабосилок, не способный на что-то действительно серьезное. В таком случае действительно стоит забыть о боевом направлении магии, ведь тебе просто не хватит маны для оперирования серьезными заклинаниями. Конечно, даже в таком случае есть выход, так как если не вдаваться в подробности – Магия — это не только магическая энергия, которую ты можешь собрать, но и воля совместно с воображением. В истории Российской империи были маги, которые, изначально не обладая большими объемами маны в своих источниках, благодаря несгибаемой воле и тонкому контролю, мало чем уступали более удачливым сверстникам. Порой они, благодаря своему упорству, достигали даже больших высот на магическом поприще. Поэтому... Мне все же проще всего считаться слабосилком, который не собирается лезть в направление, которое ему просто не по силам, чем потом объяснять окружающим, как я смог сделать то, что сделал. Я себя слишком хорошо знал и понимал, что все равно не смогу удержаться от использования духов, и проще всего их действие будет списать на магию, что для местных более привычно и понятно. Они вообще все, что вызывает вопросы, списывают на магию. Тем более, что эта область все еще находится на стадии изучения, и существует не так много фундаментальных законов, которые вывели местные ученые, изучающие, на что способны маги. Поэтому и буду искать возможность стать полезным роду в чем-то другом. Да и слабому дару можно найти применение при должном старании», добавил я после небольшой паузы. «Надеюсь, что у тебя получится». Но удивление, как мне кажется, искренне поддержал меня Виктор. Но все равно предлагаю в первую очередь посетить самые значимые университеты столицы. У них скоро начнут дни открытых дверей, где будут рассказывать о профессиях, которые можно у них изучить. Пусть я не могу выбрать иного направления учебы, но учебное заведение — это все-таки мой выбор. Правда, надо еще умудриться поступить, — смущенно почесал он затылок. Проблему с учебой? Проявил я вежливый интерес, так как еще не понимал, как относиться к этому парню. «Не то чтобы...» — пожал Дашка в плечами. «Просто на экзаменах вечно нервничаю и сам себя извожу. Но я справлюсь. После сдачи экзаменов все равно все будет казаться более легким, чем могло было бы быть, и что можно было так не волноваться». И «Именно», — улыбнулся Виктор, вновь засверкав своей белозубой улыбкой. «Так что насчет того, чтобы познакомиться со столицей?» «Я подумаю», — пообещал я, не став сразу говорить «да» или «нет». «Надо все равно сначала изучить, что это за род такой, и имеет ли моя семья с ними какие-то связи. Нельзя исключать, что через меня пытаются таким образом добраться до главы рода. Для чего и зачем уже не столь важно, так как становиться пешкой в чьей-то игре я точно не хотел». Но ну, в целом...» «Мне не помешают хорошие знакомые в столице, к которым можно будет обратиться за ни к чему не обязывающими услугами или просто войти в местное общество уже в составе компании. С той непосредственностью, с которой со мной общался Дашков, я уверен, что он быстро найдет себе новых друзей, и уже через него я смогу быть представлен им. Там уже посмотрим, насколько вообще подобное знакомство окажется полезным, ведь я ничего особого парню не обещал». «В таком случае не буду больше тебя отвлекать и надеюсь, что наше знакомство продолжится», — отсалютовал мне чашка Виктор. «Тоже буду рад, если в столице у меня появятся знакомые, с которыми можно будет так просто посидеть и что-нибудь обсудить», — повторил я его жест. «А можешь еще сказать, что за сорт чая твои слуги использовали?» — попросил у меня Дашков, когда мы уже прощались на выходе из дома. На улице его уже ждало сопровождение в виде двух мужчин, что хмуро смотрели на окрестности. Вот тебе и пример того, что даже не такой уж значительный род, как у моего нового соседа, следит за безопасностью своих членов. Конечно, вежливо улыбнулся я, мои слуги передадут твоим, что и имена они сегодня использовали. Просто я очень люблю различные чаи и ничего не могу с собой поделать, смущенно пояснил Виктор. Спасибо еще раз.